последний мелькнула мысль. По крайней мере, мне больше не придется слушать холодильник или доставать из него еще один кусок картофельной запеканки. Никакого грохота я не помню. Тем не менее, весь мир исчез белым. И на том закончилась прошлая жизнь Вайермана. А теперь хочешь послушать о галлюцинациях? Да, пожалуйста. Охота сравнить со своими? Да. И тут возник вопрос. Возможно, один из самых важных. Вайерман, у тебя были эти телепатические откровения? Странные видения... Как их не назови? До того, как ты приехал на Дюмаки. Я думал о собаке Моники Голдстайн, Гэндалфе. О том, как вроде бы задушил его собственной отсутствующей рукой. Да, два или три раза, ответил Варман. Со временем я, возможно, расскажу тебе об этом, Эдгар. Но мне хочется... Не хочется очень задерживать Джека и Слейк. Помимо всего прочего, она наверняка беспокоится из-за меня. Она такая милая. Я мог бы сказать, что Джек... Тоже очень милый. Скорее всего, беспокоится ничуть не меньше, но лишь попросил продолжать. Тебя часто окружает краснота, мучачек», — вновь заговорил Ларман. «Я не думаю, что это аура в прямом смысле. И это, наверное, не свет мыслей. Но случалось и такое. В трех или в четырех случаях. Когда это происходило, я улавливал не только цвет, но и слово его обозначающее. И да, однажды такое случилось в дюмаки, в галерее Скотта, когда не мог найти нужного слова. А ты не мог? Я не помню». Я тоже, но наверняка так оно и было. Красный для меня ассоциативный символ. Пусковой механизм. Как ни странно, из песни Рэба МакКентайра. Я нашел его почти случайно. Думаю, есть и кое-что еще. Если я не могу вспомнить то, что мне нужно, то ты понимаешь. Начинаешь жлиться? Я подумал о том, как схватил ПМ за шею, как попытался задушить ее. Да, можно сказать и так. Ясно. Короче, я уверен, что красное должно выплескиваться наружу и пачкать мои э, ментальные одежды. Так это выглядит. Близко к тому. И всякий раз чувствуешь э, красноту вокруг себя. В тебе, я думаю, о том, как проснулся с пулей в голове и увидел, что весь мир темно-красный. Я подумал, что попал в ад. Таким ведь должен быть ад. Темно-красный вечностью. Пауза. Потом осознал, что это всего лишь яблоко. Оно лежало передо мной, может, дзюми от моих глаз. Лежал на полу, я лежал на полу. Что, я сдох. Да, я подумал о том же, но я не сдох, потому что видел лежащее передо мной яблоко. «На всех нас грех Адама», — громко произнес я, потом добавил, — «вазы с фруктами». Все, что случилось и было сказано в последующие 96 часов, я помню с абсолютной ясностью. «Каждая мелочь», — Уайерман рассмеялся. Разумеется, чего-то из того, что я помню, не было из помине. но с абсолютной ясностью помню это. И никакой перекрестный, допр... перекрестный допрос не подловит меня на лжи, даже когда речь идет о покрытых гноем тараканах, которых я видел выползающими из глаз рта и старого Джека Файнема. У меня чертовски болела голова, но пережив шок, вызванный лежащим у самых глаз яблоком, в остальном я чувствовал себя вполне сносным. Часы показывали 4 утра, то есть прошло 6 часов. Я лежал в луже свернувшейся крови, Она запеклась на правой щеке, как желе. Я помню, что сел и сказал «Я заливной бензи». И еще я попытался вспомнить, считается ли желе та полупрозрачная субстанция заливных блюдах. Я сказал «Нет, желе в базе для фруктов». И высказывание это показалось мне очень разумным. Словно благодаря ему я прошел проверку и остался среди психически здоровых. Я начал сомневаться, что пустил себе пулю в голову. Может, просто заснул за обеденным столом, лишь думая о самоубийстве. Упал со стула и ударился головой. Вот откуда взялась кровь. И такое объяснение представлялось очень убедительным, учитывая, что я мог двигаться и говорить. Я видел себе произнести вслух что-то еще, и на матери. Вместо этого произнес «Зреет, зреет урожай, ты хозяина встречай». Я кивнул, заволновавшись. После выхода из комы со мной такое случалось не единожды. «Сядь с друга, сядь с старика». «Ты злился?» «Нет, говорю честно, я испытывал облегчение». Понимал, что удар головой мог привести к некоторой дезориентации. И только потом я увидел на полу пистолет. Взял его, понюхал, дунный срез. Запах не оставлял сомнений в том, что из пистолета недавно стреляли. И резкий запах горевшего пота.